Глава двадцать девятая. Шесть часов до Сиднея. Майна. Женщина, называющая себя Миссури, в зеленом джемпере ручной вязки из плотной шерстяной пряжи. Страх, от которого меня трясет, потихоньку ослабевает. Передо мной не террористка, которую я ожидала увидеть. Это чья-то бабушка. О безопасности, конечно, и речи не идет о но если остальные такие же как она вероятно подобная мысль пришла в голову не мне одной потому что стоящие около кресел и в проходах пассажиры словно по команде начинают медленно приближаться к ней я лихорадочно соображаю стараясь представить что произойдет когда мы повалим миссури на пол в специальных ящичках находятся пластиковые стяжки для запястьй и сколько бы их здесь ни было нас все равно больше нам лишь нужно чтобы неожиданно миссури задирает кверху свой зеленый джемпер и все мгновенно меняется рубка пассажиров резко подается назад под джемпером четыре пластиковых пакета приклеенных скотчем к широкому поясу туго перехватывающему ее грудь пакеты черные их содержимое достаточно мягкое чтобы уголки пакетов слегка загибались от каждого из них тянутся чуть повисая два коротких проводка исчезающих в верхней части джемпера сядьте миссури делает шаг и останавливается в передней части салона около входа в кухню пассажиры медленно возвращаются на свои места гнетущее и наполненное ужасом молчания Нарушается лишь плачем лахлана и возбужденным гомоном пассажиров в хвостовой части самолета, не обращающих внимания на только что случившееся. Я различаю голос борт проводницы из законом класса, заверяющий кого-то, что все под контролем И по спине у меня стекает капелька пота на борту самолета бомба. Все жалуются на очереди при прохождении проверки безопасности. слышатся стоны когда пассажиры снимают обувь можно видеть как они бегут расталкивая друг друга к посадочному выходу потому что у них не осталось достаточно времени для проверки я что похож на террориста обозленно восклицают они когда их отводят в сторону для досмотра но ведь террористы бывают самые разнообразные а именно это одета в зеленый джемпер ручной вязки она блифует шепчет франческо мы стоим в проходе с той же стороны что и мисссури только за несколько рядов от нее мне хочется чтобы она опустила джемпер словно скррыв взрывчатку миссури может поколебаться в своей решимости пустить ее в дело не исключено хочешь рискнуть вопрос риторический никто из нас не станет рисковать системы безопасности в аэропортах Построены скрупулезно и тщательно, однако безотказных систем не бывает. Бутылочку со средством для обесцвечивания волос конфискуют, а вот небольшой пузырек геля для душа, наполненный перекисью водорода, может проскочить самый внимательный досмотр. Ножи на борт проносить нельзя, но можно проносить вязальные спицы, ножницы для рукоделия и металлические пилки для ногтей. многое что может послужить оружием если уметь правильно им пользоваться кармелла и эрик находятся в противоположном конце салона кармела нервно крутит кольцо на пальце миниатюрная блондинка занимающая кресло пять джей которую я видела флихтовавшей в баре по прежнему стоит и я с жестом велю ээррику усадить ее на место когда он направляется к ней женщина энергично шагает в сторону кухни и занимает в противоположном конце салона положение зеркально симметричное расположению мисссури потом с улыбкой смотрит на мисссури и сухо кивает всем нам зомбезе произносит она только через пару секунд я догадываюсь что это она так представляется женщина изящная и напоминает куколку руки ее вытянуты чуть вперед и сложены вместе, как у невесты, оказавшейся без букета. Я оглядываю ее тело в поисках взрывчатки. На ней платье из эластичного материала, свисающее с резко выступающих ключиц. Чуть ниже под платьем угадывается впалый живот. Под самой кромкой подола на коленях пузырятся черные леггинсы. Замбези, миссури, странная пара, и уж совсем не похожая на террористок. миссури движется обратно к кухне не сводя глаз с салона провода от пояса у нее на груди наверняка тянутся по рукаву потому что в левой руке у нее небольшой кусочек черного пластика в котором эти провода надежно закреплены правой рукой она берет микрофон громкой связи и обращается к присутствующим на во рту нам недо достаточно взрывчатки чтобы отправить на тот свет всех летящих этим рейсом Тветом ее словам становится тихое всхлипывание. Такое настойчивое и непрекращающееся, что кажется, будто его издает сам самолет. Вы боитесь умереть, О однако расточительно тратите в воду, столь необходимую для выращивания сельскохозяйственных культур. Повышаете температуру океанских вод, истощая рыбные ресурсы. Езддите на машинах, когда можете ходить пешком. едите мясо когда можете выращивать овощи вырубаете деревья для постройки домов чтобы разместить там бесконтрольно растущее население вы убиваете планету и планета столь же напугана как и вы сейчас находящиеся здесь и это все ради этого они захватили самолет для чего они угрожали моей семье планета напугана злобы и возмущение переполняют меня и я делаю все чтобы они не вырвались наружу я представляла религиозную фанатичку одержимую идеей а не эту особу вот как выглядит безумие седоволосая женщина в зеленом джемпере с морщинками вокруг глаз и с старческими пятнами на руках я вспоминаю новостные репортажи о протестах борцов за окружающую среду и как быстро переключала канал, мгновенно выбрасывая их из головы. Возможно, немного с приветом, но не сумасшедшие, в полном смысле слова, не опасные. «Желание и нужда, необходимость, очень разные понятия», продолжает Миссури. Глаза у нее как черные бусинки, лицо подвижное и оживленное. Никто из вас не нуждался в этом полете. В вашей родной стране есть красивейшие места, а еще их множество в странах, куда можно добраться поездом или теплоходом. Вы можете работать с компаниями во всех уголках мира по электронной почте, по телефону, по видеосвязи. Вам нет необходимости разрушать планету. Это эгоистично, разорительно и... не затратно и это должно прекратиться я думаю о лии и поле талботах везущих домой младенца лахлана о женщине надеющейся вовремя попасть в сидной чтобы попрощаться с умирающей подругой о пэт у бароу бегущий от своих печалей о двадцати членах экипажа которым надо выплачивать ипотеку и кормить детей нужда необходимость понятия относительные а зачем вы тогда оказались в самолете по салону проносится громкий возглас изумления когда все поворачиваются выискивая глазами задавшего этот вопрос ду не надо дджини вцепляется в жениха жестикулирующего с задором пьяницы в субботней вечерней комедии положений изобретатель электрической лампочки работал при свечах отвечает мисури явно приятно удивленное нежели раздраженное подобным дерзким выпадом создатель автомобиля передвигался верхом или в конной повозке те из нас кто трудится во имя лучшего будущего должны использовать имеющиеся в нашем распоряжении инструментарий чтобы открыть новые технологии почему мы еще не разбились вот что мне хочется знать раздается истерический голос из кресла с противоположной стороны салона и каждое новое слово выкакивается визгливе предыдущего если мы все погибнем так давайте уж поскорее я не вынесу этого не вынесу кто нибудь заткните ей рот произносит дерек трепос вы ее услышали если мы подчинимся никто не пострадает у нее же бомба по салону прокатывается очередная волна страха. я гляжу на похожую на куколку зомбези и замечаю играющую в уголках ее губ улыбку она наслаждается происходящим миссури поднимает руку и все мы умолкаем мы подготовили заявление, которое через несколько минут должно появиться в соцсетях помимо прочего мы просим правительствоительства поставить своей главной целью к две тысячи тридцатому году сократить до нуля углеродосодержащие выбросы и установить штрафы для авиакомпанийнессобных приложить целенаправленные усилия к использованию возобновляемых источников энергии пассажир в кресле два ди длинногий мужчина что подбадривал меня подается вперед положив руки на колени в отличие от других пассажиров с перекошенными от ужаса лицами он спокойно слушает миссури я толкаю франческу локтем и резко киваю в его сторону пока она не проследила за моим взглядом амазонка миссури зомбези а теперь вот и мужчина в кресле двади сейчас их четверо сколько же их еще есть ли они в хвостовой части самолета в эконом классе Внезапная мысль бьет меня точно обухом по голове. А есть ли они среди членов экипажа? Мы берем в заложнике всего несколько сотен людей, — продолжает Месури, в руках наших политиков, будущее всего мира. В другой части салона Эрик сделал несколько движений. Когда я последний раз смотрела в его сторону, он стоял рядом с кармелой, но теперь эрик на несколько рядов ближе к кухне, чем раньше зомбезе поглощена речью мисури, а эрик в свою очередь не спускает глаз с зомбези. я вижу как он снова движется вперед одну ногу затем другую так медленно что можно и не заметить. я стараюсь не дышать мы продолжим оставаться в воздухе. пока правительство не согласится на наши требования, или делает паузу Миссури, пока у нас не закончится горючее. Следует недолгое молчание, пока наше коллективное воображение в полной степени представляет ужас подобной угрозы. Прежде чем кто-либо успевает раскрыть рот, Миссури произносит, я ничуть не сомневаюсь что мы достигнем своей цели умышленно приговорить к смерти сотни граждан своей страны равносильно политическому краху как вам кажется ответы на вопрос она похожа и не ждет тем временем вам остается лишь подчиняться нашим требованиям эрик снова движется медленно очень медленно он что «Пятый...» Я вспоминаю, как Эрик задернул штору около своей койки во время отдыха, отказавшись посплетничать и немного поиграть с коллегами. Сказал, что хочет спать. Вдруг ему было что скрывать. «А если мы не подчинимся?» — раздается голос Дерека Треспаса. Миссури поднимает руку, и рукав ее джемпера опускается до локтя. Провода и служат ему ответом. жена джейми кроуфорда принимается плакать и от ее громких причитаний все нервно глядят то на нее то на мисссури а если этот взрыв эмоций спровоцирует угонщиков на конкретные действия я замечаю внезапное движение в сторону кухни это эрик несется вперед и хватает зомбези резко заворачивая ей руку за спину салон оглашается в воплями и визгом кормела бежит вперед голос ее звенит перекрывая шум эрик нет из за тебя мы погибнем к все вскакивают с мест орут кричат и разбегаются в разные стороны миссури несется сквозь кухню и появляется за спиной зомбези сцепившись с эриком кормела тянет его за руку у нее уже истерика и над всем этим слышится оглушительный плач младенца лахлана я мчуусь по салону с самым коротким путем карабкаясь по спинкам кресел не соображая что станут делать добравшись туда не понимая кто где и куда все разбегаются сознаю лишь одно кто нибудь пострадает если они столько крови я никогда в жизни не видела она бьет фонтаном описывая широкую дугу над креслами и оставляя алую полосу на стене кто то визит не переставая и не переводя дыхание мужчина с уженной бородой и в забрызганных кровью очках кричит помогите мне уложить ее на пол его серая спортивная фуфайка буквально пропитана кровью руки сдавливают рану которая не закроется как бы он ни старался ее зажать иовюду вопли дикие вопли кормела двадцать два года Голова, полная мыслей о стенах и диванах с розовой бархатной обивкой, об отелях с широко раскинувшимися пляжами и о бойфренде, который работает в Сити. На высоте девять с половиной тысяч метров кровь толчками выплескивается из нее между пальцами совершенно незнакомого человека, а в ее шею по самую рукоятку вогнан штопор.